Сам изображал покойника и даже произносил речи из гроба с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая и офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию. Было известно, что это происшествие привело покойного Ломновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал поклялся наказать К... Дина на всю жизнь. Кадет этому верили, и, принимая в соображение известные им черты характера своего начальника, немало не сомневали, что он свою клятву над К-1 исполнит. К-1 в течение всего последнего года считался «висящим на волоске».